Туман над Янзы, Туман над Янзы, Душистый как шерсть, Небесные лисы. Я выбросил компас, Растоптал в пыль часы И вышел плясать в туман над Янзы. Над рисовым полем сгустился туман. В нем бродит католик и бродит шаман. Бродят верха и бродят низы. Их скрыл друг от друга туман над Янзы. И я был как все, пил до да пахал. Прочел, дал цинь, и понял, попал. Сжег свой пентхаус, снял пробу с лозы И вышел плясать в туман над Янцы. Ответь Нижневартовск и Харьков ответ Давно ли по-китайски вы начали петь И чья в дом вина, что арбатская пьянь Пьет водку из чаш династии Тань Мы все теперь братья, мы все здесь семья. Так кто из нас ты и кто из нас я? Кто весел, тот стар, а кто мрачен, тот юн. И все хотят знать, так о чем я пою. А я хожу и пою, и все вокруг убого. Я сам себе суфий и сам себе йог. В сердце печать неизбывной красоты, а в голове туман над ямцы.